«Скажи мне, кто твой друг?» «Животные – очень милые друзья, не задают вопросов и не критикуют». Джордж Эллиот «Для своей собаки каждый человек – Наполеон. Вот почему так популярны собаки». Олдус Хаксли Французский ветеринар, профессор Мишель Клейн, который уже более 15 лет лечит собак, принадлежащих к коронованным особам и кинозвездам, утверждает, Покажите мне собаку, и я расскажу о ее владельце больше, нежели психолог. Владельцы пуделей и балонок, по его мнению, так хитры, как и собаки, и немного скуповаты. Хозяева догов заносчивы и смелы. Владельцы овчарок лишены чувства юмора, и поэтому страшно важничают. Владельцы охотничьих собак искренни и непосредственны. Соотечественник Лейна, зоопсихолог дод считает, что самыми положительными качествами обладают хозяева фокстерьеров. В целом же он согласен с классификацией Клейна, особенно относительно владельцев овчарок. Некий владелец овчарки подал на Даде в суд за оскорбление. И Даде объявил судьям, вот видите сами. А в самом деле можно ли судить о характере человека по породе его домашнего любимца? Какого сорта люди держат кошек и собак, рыбок и попугайчиков? Чтобы это понять, необходимо прежде всего ответить на вопрос. Зачем вообще люди держат домашних животных? Психологи и социологи давно задаются этим вопросом. И существует несколько теорий по этому поводу. Пожалуй, самая распространенная из них – это теория суррогата. Предполагается, что животные-любимцы служат владельцу заменой нормальных человеческих отношений, которых он почему-то лишён. Сторонники этой теории чаще всего приводят в пример старых дев, для которых весь свет в окошке – любимая собачка или кошка, иногда не одна. Отсюда вывод. Любители домашних животных – социально изолированные, еле сводящие концы с концами, несчастные, как правило, пожилые люди, использующие своих питомцев так же, как наркоман использует наркотики для ухода от реальности. Такие несчастные действительно существуют в обществе, но они составляют лишь малую часть любителей домашних животных. Социологические исследования, проведенные по заказу фирм, торгующих кормом для домашних животных, показали, что облик среднего владельца домашних животных совершенно противоположен стереотипу, рисуемому теорией суррогата. Чаще всего приобретают животных молодые семьи, относящиеся к зажиточному среднему классу и имеющие маленьких детей. Другая популярная теория связывает обладание домашним животным с богатством. У нас крайнее выражение этой теории можно услышать в такой форме «сожрались, с жиру бесятся собак поразили», А тут люди голодают. Действительно, некоторые домашние животные, особенно экзотические, крупные, редких пород с медалями и родословной, приобретаются и содержатся людьми, желающими показать свое богатство, но не всегда настолько богатыми, чтобы купить Роллс-Ройс. Однако теория богатства не выдерживает критики со стороны этнографов и археологов. Доказано, что еще в каменном веке люди подбирали и выращивали молодняк диких животных без каких-либо практических целей. И это продолжает делать современные примитивные племена, оставшиеся на том же уровне благосостояния. Индейцы Каманчи содержат собак, не используя их ни для охоты, ни для охраны. Бразильские индейцы – Калопалу – держат ручных птиц и после смерти хоронят их на специальных кладбищах. Наконец, рассмотрим теорию гнездового паразитизма. Положите на колени кому-нибудь щенка или котенка. И, как правило, вы сможете наблюдать типичную эмоциональную реакцию. Человеку хочется ласкать и гладить животное, разговаривать с ним, кормить и баловать его. Похоже, что нормальное поведение подавляется каким-то глубоко заложенным безусловным рефлексом, над которым человек почти не невластен. Животное растет, его владелец начинает все больше относиться к нему как к человеку. К своей собаке или кошки мы приписываем человеческие мысли, чувства и побуждения, пытаемся разговаривать с ними. На сознательном уровне мы понимаем, что это не люди, но ведем себя так, словно имеем дело с человеком, или скорее с ребенком. Не напоминает ли это поведение птицы, в гнезо которой отложил яйцо кукушка? Паразит кукушонок становится приемным родителем столь же дорог, как и свои птенцы, даже дороже. Может быть, некоторые виды животных приспособились паразитировать в гнезде человека? У этой гипотезы есть свои сторонники. Но в последние годы появилась во многом из случайных наблюдений наиболее вероятная теория. Все началось в 1977 году, когда группа американских врачей провела подробное анкетирование 92 мужчин и женщин, недавно перенесших инфаркт. Были изучены практически все аспекты социальной жизни пациента и его быта. Через год врачи снова разыскали опрошенных. Обнаружилось, что за год 14 пациентов скончались. Анкеты были обработаны заново, чтобы определить, чем выжившие отличались в своих привычках и контактах от умерших. Математическая обработка показала, что самым главным фактором, определяющим, выживет ли пациент после инфаркта, более года, является наличие у него домашних животных. Прямые измерения показали, что при контакте с домашним любимцем частота пульса и кровяное давление у пациента падают, человек успокаивается. До сих пор не совсем понятно, почему это происходит, но эффект вполне устойчив и хорошо выражен. Изучая это явление, ученые просили владельцев собак о характере их питомцев и и восприятие хозяина. Оказалось, что владельцы собак наиболее ценят такие их качества, как верность и привязанность, внимание к словам, жестам и эмоциям хозяина, ярко выраженная радость при его возвращении домой и выразительность поведения, почти как человек только не говорит. Похоже, братья наши меньшие делись с человеком некоторый простой репертуар поведенческих сигналов, которые сообщают о крепкой дружеской привязанности. Мы ведь в конце концов одной крови, и многие виды поведения человека имеют в основе поведения животных. Они сигналят нам, мы тебя любим, ты мне очень нужен. Вдобавок не умею говорить, животные не способны нас критиковать, обманывать или льстить нам. Они всегда платят человеку чистой монетой. Мы это понимаем и ценим. Таким образом, любители животных не отвергнутые всеми неудачники, не бесящиеся с жиру богачи и не обманутые жертвы паразитов, а вполне разумные люди почему-либо больше других, нуждающихся в любви, дружбе и одобрении, и использующие компанию животных для улучшения своего физического и психологического состояния. Но ну, а можно ли все-таки вынести какое-то психологически обоснованное суждение об индивидуальных особенностях того или иного человека в зависимости от его симпатии к определенным породам домашних животных? Вероятно, такое суждение не должно быть категоричным, поскольку питомцы одной и той же породы живут у разных хозяев, во многом отличающихся друг от друга. Тем не менее, некоторые общие соображения психологи попытались сформулировать. Прежде всего, наличие у человека собаки свидетельствует о выраженной воле к власти. Собака – зверь, живущий стаей, ей нужен вожак, роль которого берет на себя хозяин. Но тут существуют варианты. Авторитарные и одновременно демонстративные личности часто предпочитают крупных, сильных собак. Например, Адольф Гитлер – имел любимую немецкую овчарку Блонди. Собака мелкой породы. Левредка Болонка мелкий пудли Пекинес может свидетельствовать о потребности выступать покровителем развитых родительских наклонностях. Наглядный пример тому крупный мужчина с крошечной собачкой, выглядывающий у него из кармана или из-за пазухи. Для женщины маленькая собачка часто просто заменяет или дополняет ребенка. Если собака очень редкой и дорогой породы, Тут, видимо, главную роль сыграли соображения престижа. Дома многих новых русских украшают причудливые существа, купленные за большие деньги. Ухаживают за ними обычно нанятые люди, и любовью к животным тут и не пахнет. Конечно, возможны и исключения. И к очень породистой собачке можно привязаться душой. Кошек предпочитают личности несколько иного склада. Обычно это люди менее демонстративные и более терпимые к окружающим. Большим любителем кошек был пророк Мухаммед. По преданию, однажды он сидел за столом, и одна из его кошек уснула у него на рукаве. Внезапно его позвали, и Мухаммед, чтобы не тревожить благородное животное, отрезал рукав. Кошка особенно не очень породистая, зверь самостоятельный. Человек для нее отнюдь не божество, а полезный и порой интересный компаньон, живущий с ней на одной территории. Свою жизнь кошка выстраивает сама, и лизать руку, которая ее бьет, не будет. От плохого компаньона кошка может уйти, а к приятному и полезному человеку вполне искренне привязаться. Соответственно, человек, любящий кошек, во всей вероятности, способен быть терпимым к иным, чем у него взглядом и убеждением. Конечно, кошек могут завести и исчиславие. В таком случае это опять-таки будет весьма причудливое, редкое и купленное за большие деньги существо. Наконец, среди определенной части элиты Встречается желание держать совсем уж экзотических животных – обезьян, лемуров, удавов, львов, крокодилов. Опять-таки, чаще всего это всего лишь проявление тщеславия. Этих животных остается только пожалеть, судьба их незавидна. Вряд ли они получат у таких хозяев более или менее приличные условия содержания, тем более что требования к содержанию экзотов часто весьма специфичны. Вспомним Сальвадора Дали, как-то появившегося на публике в Париже с муравьедом на поводке. Никто не писал, что стало с этим муравьедом дальше. вышеописанный случай уже приближаются к области психопатологии. Еще более явными примерами пестрить современная светская хроника. Например, человек держит в бассейне пираний и лично кормит их живыми крысами. Ей-богу, от такого хочется держаться подальше. В начале 90-х годов в нашей печати были также упоминания об одной из забав новых русских. Прочная клетка с медведем ставится перед захмелевшими гостями где-нибудь на даче. И затем собравшиеся медленно забивают зверя до смерти, камнями, палками и всем, что под руку подвернется. После этого, видимо, они чувствовали себя храбрецами и героями. Диктатор центральноафриканской империи бака содержал в бассейне крокодилов, а последний правитель Хивинского ханства Джунаид Хан – огромных самов. Большим удовольствием для обоих было наблюдать, как обитатели бассейнов кушают их противников. Но это уже совсем другая история. Нам же в основном приходится иметь дело с нормальными людьми, которых хочется верить в этом мире большинство.